Значение московской усобицы. Той же потребностью объясняется неожиданный и чрезвычайно важный для Северной Руси исход московской усобицы. Начав книжение чуть не ребенком, мягкий и благодушный Василий казалось совсем не годился для боевой роли, какая ему была суждена. Не раз побитый, ограбленный, източённый Наконец ослепленный, он, однако, вышел из девятнадцатилетней борьбы с приобретениями, которые далеко оставили за собою все, что заработали продолжительными усилиями его отец и дед. Когда он вступал на спорный великокняжеский стол, московская вотчина была разделена на целый десяток уделов, а когда он писал свою духовную Вся эта вотчина была в его руках, кроме половины, одного из прежних уделов, верейская половина Можайского княжества. Сверх того ему принадлежало Суздальское княжество, вотчичи которого служили ему или бегали по чужим странам. Московские наместники сидели по рязанским городам, Новгород, Великий и Вятка были во всей его воле. Наконец, он не только благословил своего старшего сына великим княжением, что еще колебался сделать его отец, но и прямо включил великокняжескую область в состав своей наследственной вотчины. Такие успехи достались темному потому, что все влиятельное, мыслящее благонамеренное в русском обществе стало за него, за преемство великокняжеской власти в нисходящей линии. Приверженцы Василия не давали покоя его соперникам, донимали их жалобами, протестами и происками, брали на свою душу его клятвы, пустили в дело на его защиту все материальные и нравственные средства, какими располагали. Внук Донского попал в такое счастливое положение, не им созданное, а им только унаследованное, в котором цели и способы действия были достаточно выяснены, Силы направлены, средства заготовлены, орудия приспособлены и установлены, и машина могла уже работать автоматически, независимо от главного механика. Как скоро население Северной Руси почувствовало, что Москва способна стать политическим центром, около которого оно могло собрать свои силы для борьбы с внешними врагами, что московский князь может быть народным вождем в этой борьбе, в умах и отношениях удельной Руси совершился перелом, решивший судьбу удельного порядка. Все, да то затаенные или дремавшие, Национальные и политические ожидания и сочувствия великорусского племени, долго и безуспешно искавшие себе надежного пункта прикрепления, тогда сошлись с династическими усилиями московского великого князя и понесли его на высоту национального государя Великороссии. Так можно обозначить главные моменты политического роста. Московского княжества.